10. Рози испытала глубокое облегчение, когда автобус, точно по расписанию, вынырнул из портсайдского терминала, свернул налево, пересек мост Транкатауни, а потом выехал на шоссе F78, ведущая на запад. Когда они выезжали из города, Рози увидела новое треугольное стеклянное здание полицейского участка.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 Она слышала стрекот кузнечиков и, подняв голову, увидела гладкую, как отполированная слоновая кость, луну, плывущую высоко над головой. Ее серебряное мерцание было повсюду, превращая туман, поднимающийся от лугов, в серебряный дым. «Я действительно Рози! И я Рози настоящая!» Рози подняла голову и распахнула пальцы, так, что большие почти коснулись друг друга. Она взяла луну в рамку, как картину – «Рози».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 Спокоящимися на коленях ладонями, расслабившись всем телом, Рози смотрела, как зеленая дымка весны проплывает мимо. Она полностью отдалась воле автобуса, везущая все дальше и дальше, что бы там ни ждало ее впереди.